Глава одиннадцатая. «Все на штурм!» «Трой – параллельный мир». Мигнуло оповещение. «Выберите точку воскрешения. Варианты. Текущая подземная локация – город Бамбхот». «Бамбхот, конечно» по сравнению с тем, что меня ожидает, если я вернусь в гости к королю Саркару Праведному. Проблемы с нечистью, на которые я могу нарваться в бомбходе, уже не казались слишком опасными. Эх, вот ты плакала одна из моих столь немногочисленных жизней. Да один уровень ушел в минус. Хорошо хоть не было нераспределенных баллов. Оказавшись на круге воскрешения, тут же озираюсь. Всё снаряжение на мне, дешёвых вещей, что можно потерять при воскрешении, при себе уже давно не держу. Ясно, что, как обычно, нет ни сумки, ни одежды, и ветерок, задувающий в щели между доспехами и голым телом, заставляет поежиться Вокруг пустынно, ни игроков, ни нечисти рядом не вижу». Наклоняюсь, сгребаю в руки выпавшие из сумки вещи, которые нельзя потерять, подхватываю мизинцами визанку с артефактами из взломанного дворца тайника и телепортами прыгаю по крышам из города. Хорошо, что при воскрешении мана всегда на максимуме. Восполнять-то мне ее теперь нечем. Вот и крепостная стена. С нее прыгаю прямо корком и гномом возящимися, сооружая примитивные лестницы, которые нам и не понадобятся. На меня, сверкающего белыми трусами из-под доспеха, удивленно озираются. А вот теперь на лицо проблемка. Полтора десятка порталов, что были в сумке, утрачены с ней же. Купить новые не на что. Все золотые монеты на вскидку сотен девять пропали бесследно опять же вместе с сумкой. Работающий таверной рядом с бомбхотом я не припомню. И Эх, придется вызывать Грифона и долго и нудно лететь к недавно освобожденной подземной базе. Хозяйственные гномы и орки уже должны запустить там всю торговлю. Смогу продать там свой лут, а на деньги разжиться одеждой и эликсирами. И лучше мне поспешить». А то вторжение в шауру Ом начнется без меня. А у меня на него большие планы. Особой злости на произошедшее не было. Игра есть игра. Не все данжи можно пройти с первого раза или вообще пройти, иначе было бы неинтересно. Просто не повезло попасть в данж, в который точно не стоило попадать с моими особенностями. Эх, зря позарился на золотишко. Но лучше бы туда попали Терлэк с его компаньонами. Впрочем, об этом я думал, уже летя на вызванном грифоне к базе. В прошлый раз, когда я летел от базы к Бамбхоту, грифону пришлось менять дважды. За прошедшее время я серьезно подрос по уровням и теперь вызывал более крупных и быстрых грифонов. Может, удастся обойтись двумя грифонами в этот раз? Не удалось. В полёте, чтобы не терять время зря, всю дорогу прял паутину и размышлял о произошедшем. Раз есть возможность сразу осмыслить, так и нечего тянуть. Первое. Был ли прокол с моей стороны? Поразмыслив, решил, что нет. Не идти внутрь не мог. Буду бояться входить в сокровищницы и данжи, а результативность игры резко упадёт. Так. Теперь следующий вопрос. Ущерб я понес большой. А вот есть ли возможность получить с произошедшего какой-нибудь профит? Не сейчас, так в будущем. Пессимизм помогает быть осторожнее, но оптимизм – находить новые возможности даже в произошедших неприятностях. Попытавшись размышлять на случившейся со мной ситуации именно в таком духе, Я достаточно быстро вышел на потенциальный позитив. Теперь главным был один единственный вопрос. Сохранилась ли на моей карте та самая подземная локация, где король превратил остатки своей армии в жаждущих крови нечисти призраков? Открыв интерфейс, я загрузил карту. «Ага, есть. Вот она, эта локация». Самым близким из известных мне мест рядом с ней являлась та самая кальдера, в которую мы скоро собирались вторгаться. Ну, как близким? Километров семьсот от нее все же было. Итак, цену я заплатил дорогую, но и информацию нарыл важную. Теперь мне известно, где находится мощная армия призраков которую при необходимости можно спустить на нечисть. Конечно, было много «но». Во-первых, нужно было найти ведущий к засыпанный туннель и отрыть его. Во-вторых, было неясно. Саркар Праведный просто накачивал своих воинов речами, что, став призраками вслед за ним, они смогут перебить всю нечисть, чтобы они спокойно пошли на эту процедуру, надеясь отомстить. Или они в самом деле смогут это сделать? В-третьих, если действительно смогут, то что будет после этого? Смертоносные призраки уйдут под восхищенные аплодисменты обратно в свою пещеру в поисках забвения? Или захватят параллельный мир и установят свои порядки? Я прекрасно помню, что против призраков практически нет оружия. Мало ли им понравится, что против них нету корота. Решил, уже находясь на финишной прямой к месту назначения, с полученной информацией еще повозиться. Никому пока о месте сосредоточения призраков не говорить. Пусть ценная инфа побудет козырем в рукаве на случай, если нечисть совсем уж распоясается и сладу с ней никакого уже не будет. Вот в этом случае... Если все мои союзники враги нечисти сольются или будут близко к тому, и пущу эту информацию в ход. Подлетев к расщелине, опустился на третьем грифоне максимально близко к ней. Быстрым шагом прошел всю расщелину. Тхакун мне тихонько сообщил, что между скал прячутся охраняющие ее орки и гномы. Первые двое ворот без проблем тут же открыли на мой решительный стук. Несколько опрометчиво, на мой взгляд, что-то они слишком уж надеются на своих охранников в расщелине. Подходя к третьим воротам, раздолбанным моим шаром, обнаружил, что уже вовсю идет их ремонт. Занимались им, конечно, гномы-ремесленники, но до финала, учитывая масштаб разрушений, было еще далеко. Даже какая-то гордость взяла. «Хороши мои каменные шарики! Ох, хороши!» Как я и надеялся, все лавки без исключения, что мне были нужны, работали. Добытый в тайнике королевского дворца артефакты тут же сбыл. Среди них не нашлось тех, что могли заинтересовать меня Адельхейт или Ликвелла. Зато вырученные за них девятнадцать тысяч золотых монет очень даже пригодятся впоследствии. За тридцать золотых тут же в лавке портного приобрел семь комплектов одежды. Пригодится. Очень уж быстро приходит в негодность. К сожалению, в лавке с корняка приличной сумки с максимальным количеством ячеек не нашлось. И пришлось идти в свою комнату в таверне, чтобы выйти на аукцион. Через пять минут, просмотрев все имеющиеся предложения, Я снова купил сумку с максимальным количеством ячеек. Из тех, что были в слотах, с возможностью мгновенной покупки — 480. Набив ее эликсирами и всем необходимым, включая десяток порталов, прихватил с собой хозяйственную сумку с пятьюстами эликсирами на ману и отправился с подземной базы в лагерь армии двух королей. Посмотрел на часы. Слава богу, успевал. Осталось еще двадцать пять минут до выхода основных сил на штурм Шаул Рома. В лагере была проделана серьезная работа. К моему появлению всю армию разбили на подразделения по сто сорок, сто пятьдесят орков или гномов. И возле каждого из них стоял побывавший в кальдере по открытому мной порталу разведчик. Некоторые из них уже держали в руках свитки порталов более выдержанные, еще не достали их из сумок. Волки и волки-вампиры-орков шли в придачу к таким подразделениям. Впрочем, учитывая их скорость и ловкость в том, что они успеют войти в портал и вслед за воинами, сомневаться не приходилось. Я же поднялся к королевским шатрам, и никто мне в этом не препятствовал. Все уже привыкли, что я часть свиты короля Перфундара. — Расположились все три короля, как обычно, в шатре Глендаина Третьего. Войдя, я лишь кивнул в ответ на немой вопрос в глазах Перфундара, поднявшего голову от карты, подтверждая тем самым, что в Бамбхоте идет штатно, по моему разумению, и расположился в углу шатра рядом с Тимпулом. Прошло еще минут десять, время пришло, и короли наконец оторвались от карты, решив что всю предварительную подготовку к сражению провели на должном уровне. И теперь дело за самим вторжением в кальдеру. Затем они прошли мимо свиты к выходу из шатра. Настала очередь выходить из членов свиты. Следуя за тем пулом, я услышал, как Гриндаин Третий начал толкать воодушевляющие войска речь. «Войны!» Пришло время для первой серьезной битвы с армией Ада. Мы идем штурмовать огромный подземный город, в котором нас ждет множество врагов. Победа будет за нами. Помните, что до подачи сигнала к атаке шуметь нельзя. Армия громыхнула в ответ что-то воодушевленное. Кричали ли и орки, а не только гномы, я не узнал, все еще протискивался в дверь шатра. Когда сразу два десятка придворных пытаются выйти одновременно из узкого шатра, спеша за своими королями, это создает известные проблемы. Уже выйдя, я и увидел и услышал и речь их тигана перед армией. «Бойцы, сегодня прольется много крови!» Постарайтесь, чтобы она была не вашей. Армия радостно снова громыхнула в ответ. Вот тут я уже увидел, что кричат и орки, и гномы. Любопытно, как-то они все же быстренько спелись. Видимо, общий враг хорошо объединяет. Вахтиган покосился на Перфундара и снова рявкнул. И помните, что нашими врагами в кальтере являются только нечисть. Всех пленных рабов, даже эльфов, мы освобождаем, а не убиваем. В этот раз ответный рев войска не был таким воодушевленным. Ага, наверное, Перфундар особо говорил этот вопрос с Вахтиганом и Глендаином. Видимо, претендует на то, чтобы забрать к себе на базу представителей тех рас, которые не подходят по этническому составу для армии орков и гномов. «Ну что же, очень предусмотрительно. Я и сам мог бы предложить ему сделать это, если бы догадался. А следовало бы. Я же помнил, как освобожденные мной скальдеры эльфы едва не были нашпигованы ненавидящими их орками стрелами, как кактусы. Едва я вывел их в этот лагерь. У Перфундара своей армии не было, поэтому ему выступить никто не предложил» но в бой он пойдет вместе со всеми. По этому вопросу я, знаю его характер, и не пытался его отговаривать. Лишь надеялся на то, что полученное посредством моих услуг достижение мастера выживания поможет ему уцелеть в бою. «Открываем бордалы и вперед!» Одновременно рявкнули Вахтиган Урлан и Глендоин Третий. Не прошло и секунды, как перед каждым из отрядов засветился портал, и в них хлынули войска. Для королей ближайших придворных открыли отдельный портал, и в него никакой давки не было. Сами короли вошли сразу за двумя десятками своих телохранителей, а затем пошагали члены свит. Оказавшись в гроте в километре от Шаул-Рома, Я поразился тому, насколько ранее тёмный грот посветлел от того, что в нём одновременно открылись сотни порталов. Оставалось только надеяться, что никто из контролирующих город нечисти в этот момент за гротом не наблюдает. Иначе никакого элемента внезапности у нас не получится. Через положенную после открытия минуту порталы погасли. Я вновь удивился теперь же тому, как тихо было в гроте. «Я же знал, что тут сейчас более сорока тысяч гномов и орков, огромное количество волков и волков-вампиров. Но все они неподвижно замерли на своих позициях, не издавая звука. Наконец короли подали сигнал о начале вторжения, шумно взлетев на грифонах под своды грота». За ними и последовали тысячи других орков и гномов. Я, присутствую при некоторых из совещаний по предстоящей атаке, знал, что войска, способные использовать продвинутую магию, расположены максимально далеко от города, а те воины, которые не имеют таких заклинаний, максимально близко к нему. Это было сделано специально чтобы большого разрыва при общем штурме города в рядах атакующих сил не было. Вверх на грифоне взмыл я. Спешить я не собирался, помня о том, что чем больше вокруг меня продвинутых соратников, тем менее я интересен нечисти в качестве объекта для нападения. Так что за застрельщиком в атаке я быть отнюдь не собирался. Хватит сегодня уже умирать. Нужно поднять как можно больше уровней за эту битву, обязательно оставшись в живых. Вскоре мы подлетели к водопаду. Я увидел, что полуразрушенную мной тюрьму уже начали ремонтировать. И, конечно же, силами рабов. Услышав и увидев нас, занятые в ремонте гномы и эльфы побросали свои инструменты и пустились радостно в пляс, догадавшись, что происходит. Еще буквально двадцать секунд, и мы летим над городом. А внизу, обернувшись, я увидел котящуюся по земле в сторону города лавину орков, гномов, волков, вампиров и волков. Впрочем, дальше отвлекаться я не стал, увидев, что с улиц города стремительно взмывают к нам слегка размытые в очертаниях точки по мере подлёта превращающиеся в длинные веретёна. Джины! Десятки джинов, летящие к нам, чтобы принять воздушный бой. Теперь мне не осталось никаких сомнений. Джины явно являются разновидностью нечисти, хотя совершенно и непонятно, почему армия Ада раньше не задействовала их в боях. Приберегала на такой случай? Впрочем, зачем гадать? Вряд ли, все равно угадаю. Придержал Грифона, чтобы между мной и джиннами оказалась пара сотен орков и гномов. Джинны со своей колоссальной скоростью очень быстро приблизились к нам на дистанцию магических атак, и обе стороны разразились ударами. Небо расцветилось армагеддонами, цепями молний и обычными молниями. Джинны в ответ лупили по нашим войскам своими огненными ошеломляющими ударами. Я увидел, как один за другим с грифонов падают окружающие королей-воины, их тела тут же улетают вниз. Сами же джинны урона в своих рядах не претерпевали. Паршивое начало битвы. «Огненная магия на них не срабатывает!» Взревел Глендаин Третий. «Пробуйте всё подряд и закладывайте, если что, окажется эффективным!» Спектр ударов в стане джинов тут же изменился по цвету. Воины использовали против них все боевые заклинания подряд, экспериментируя, как и приказал король гномов. «Ледяные стрелы срабатывают!» Раздался одновременно крик сразу и слева, и справа. «Используем только ледяные стрелы и сосредотачиваем удары на самом переднем из них!» Снова закричал Глендаин Третий. Я тоже присоединился к обстрелу. Ледяные стрелы низкоуровневые и одно из самых дешевых боевых заклинаний. На нем я не разорюсь. Случайно оторвавшись от своих, Джин тут же визуально побелел, затем рухнул на землю. «Мы грохнули его!» «Отлично! Они уязвимы!» Закричал теперь уже Вахтиган. «Бьем следующего, самого ближнего к нам!» Потеряв за секунд пятнадцать сразу четверых, джинны резко отвернули влево и стали удаляться к окраине города. «Первый этап воздушной битвы нами выигран!» Короли, торжествуя, тут же направили Грифонов к центру города. Именно его они определили для нас как главную цель при атаке. На нарисованной Алтаином карте там располагались административные здания, а также находящаяся на возвышенности площадь, с которой во все стороны расползалось множество улиц. «Я сам лично сделал все, чтобы короли решили атаковать именно это место». Оно меня полностью устраивало, исходя из моих собственных соображений по Грейду. Площадь была просто усеяна зомби, среди которых виднелись и бесы, и черти, которые в такой давке лишались своего главного козыря — мобильности посредством телепортаций. Нас ждали. Высадиться с грифонов было попросту негде. Я лично высаживаться не собирался но собирался внести свой вклад в решение проблемы с местом для высадки других, если у них возникнет такое желание. Оказавшись в трёхстах метрах над той частью площади, с которой даже сверху был виден резкий перепад высот уходящий от неё вниз улицы, я начал один за другим кастовать свои гранитные шары максимальной массы, тут же отпаиваясь эликсирами на ману из хозяйственной сумки. Поскольку летел я в сторону уходящей вниз улицы, то, по моей задумке, шары, приземлившись в плотную массу разнообразной нечисти, имели шанс покатиться по ней, продолжая давить нечисть в силу сохранения ранее приданного импульса. Но это теория, а что получится на практике? Всё сработало!» Гранитные шары, расплющив тех представителей нечисти, на которых упали при падении, бодро покатились вниз по уклону. Один все же застрял, наткнувшись на слишком плотное скопление зомби, но остальные собирали свою кровавую жатву, катясь вниз по улице сквозь толпу. Оповещения о фрагах полыхали десятками, но я сдвинул их на край дисплея, чтобы не мешали объективно оценивать ситуацию. Я по-прежнему находился в очень опасном месте, и бдительность было нужно сохранять просто на предельном уровне. Рядышком была другая, уходящая вниз улицы, и я скинул четыре шара и на неё. Уклон там был меньше, так что два шара застряли, но два всё же покатились вниз, сдая нечисть на своём пути. К счастью, короли ещё не приняли решение опускать наш отряд на грифонах на площадь для рубки на холодном оружии которые они так любили. Понимали, что лупица воздуха магии значительно продуктивнее и безопаснее. Наверное, также оценили то, что толпа на огромной площади превосходит наш передовой отряд по численности раз в семь. И это ведь еще демонов не видно. Но на их появление при высадке можно смело рассчитывать. «Отлично!» Такая стратегия позволила мне продолжать мою успешную охоту. Максимально разгоняясь на грифоне в сторону очередной, уходящей вниз с площади улицы, я скидывал гранитные шары, тут же восстанавливая эликсирами ману, оглядывался вокруг, не появилась ли какая новая опасность, и летел к следующей улице. Количество фрагов было так велико, что я уже точно должен был взять несколько уровней но узнать об этом во время боя было невозможно. Дурацкие фанфары, которые бодро поздравляли меня при взятии очередного уровня, я уже давно отключил. Сразу, как обнаружил опцию, позволяющую сделать это. Завопят они в какой неподходящий момент, когда ты находишься в смертельной опасности, и спастись можно только за счет предельной концентрации, и улетишь на круг Возрождения. Славное получится поздравление вместе с новым взятым уровнем. Единственное звуковое оповещение, которое я оставил, было связано с приходом новых писем. Писк там был не очень громкий, не отвлекал, в отличие от помпезных фанфар, а деликатно информировал о потенциально важном событии прибытии письма Трою от Отшельнику, который особой перепиской не увлекался, общаясь в основном с НПС. Раз в несколько дней такое вполне можно было стерпеть. Даже просто из-за голода по общению в таком виде, накопившемуся после смерти. При жизни-то я таких письм обычно отправлял и получал десятки каждый день. Всё же хорошее не может длиться слишком долго. Мой триумфальный полёт над площадью, напоминавший пролёт рок-звезды на вертолёте с раздачей гранитных сувениров фанатам внизу, который так восторженно тянули ко мне когтистые руки, был прерван очередной атакой джиннов на наш отряд. Видимо, огромный ущерб для столпившейся на площади и окрестных улицах нечисти от атак с воздуха повлёк за собой решение местного руководства армии Ада задействовать собственную авиацию. Джинны огромным клином налетели на наш правый фланг, и было их значительно больше, чем в первый раз. А я как раз находился на этом самом правом фланге, окучивая своими фирменными шарами очередную улицу. От немедленной смерти иллюзии у меня не было. Если Джин оглушит меня ударом, и я свалюсь с Грифона вниз на площадь, никакой мастер выживания мне не поможет. Меня спасли моя бдительность, не позволявшая расслабиться, и предупреждение Тхакуна. Едва обернувшись на его крик, я, оценив масштаб надвигающейся воздушной армады, попросту поджал ноги и телепортировался с Грифона на крышу одного из домов, обрамлявших площадь. Две сотни джиннов это внушает, знаете ли. Кажется, даже воздух дрожал, когда они за какие-то несколько секунд налетели на наш фланг. «Конечно, наши бойцы использовали уже согласованный ранее прием атаки ледяными стрелами поочередно с самого выдвигавшегося вперед джина, и это работало. Раз в несколько секунд очередной джин погибал. Вот только эта тактика была хороша, когда джинов было несколько десятков. На двух сотнях она оказалась откровенно провальной». За каждого убитого джинна наш фланг платил десятками оглушенных воинов, падавших на площадь прямо в скопление нечисти. Если кто чудом и выжил при падении, то, скорее всего, горько пожалел об этом, когда его разрывали на части. К счастью, короли приняли верное решение, не давая стычку в воздухе до полного поражения. Не прошло и 20 секунд битвы, как я услышал громовой рёв Вахтигана. «Немедленно отступаем к основным силам!» И наездники тут же развернули грифонов к нашим войскам, только начавшим громить окраины шаул -Рома. Отступление больше походило на бегство, и джинны показали во всей красе, что значит превосходство в скорости. Пока грифоны долетели до наших войск, Опустив наездников среди основных сил не менее менеетрсот воинов было убито. они падали и падали оглушенные со своих грифонов и в местах их приземления в толпу нежити тут же начиналась жаркая свара за останки. я смотря с крыши на этот разгром очень надеялся что ни один из королей не вошел в число убитых воинов